Каким образом можно обеспечить позитивную культуру высокого доверия после сокращения Штатов? Почему культура организации ухудшается после сокращения Штатов? Потому что не соблюдаются принципы, сотрудники не вовлекаются в процесс, не получают необходимую информацию и не знают, чего им ждать дальше. Им непонятны критерии принятия решений. Возможно, они не обладают достаточными экономическими знаниями об отрасли экономики и компании. Я лично видел множество организаций, которые переживали очень тяжелые времена, требующие принятия жестких решений. Однако им удавалось справиться со всеми сложностями. Благодаря прозрачным и открытым коммуникациям, искреннему участию и глубокой вовлеченности, соблюдению ряда установленных ценностей, основанных на принципах и дополнительным усилиям, люди, которых затрагивали изменения, и их семьи, знали, что организация старается помочь им. В результате доброжелательность людей – повышалась. В нашей организации часто проводятся занятия по развитию навыков лидерства, выездные семинары, специальные совещания. К нам приезжают сторонние консультанты. Все это очень помогает, вдохновляет и поднимает энтузиазм, но проходит несколько дней, и все возвращается на круги своя. Что бы вы порекомендовали в данном случае? Знать и не делать – это все равно, что не знать. Новые важные знания и умения могут вдохновить и придать вам смелости на какое-то время но если вы не будете их применять, вы по-настоящему их не познаете. Если структура и системы внутри организации не предлагают никаких стимулов для использования новых знаний, вы не будете их не применять, ни по-настоящему знать. В конечном итоге подобная практика наносит большой ущерб и порождает цинизм на всех уровнях культуры. Усилия, направленные на изменения, и все эти новые профессиональные словечки из сферы менеджмента становятся похожими на сахарную вату, которая тает, едва вы успели ощутить ее приятный вкус. Главное – усвоить материал, поделиться им с другими, обсуждать его и пытаться ввести его в обиход, встраивая основополагающие принципы непосредственно в процесс повседневной работы и поощрения сотрудников за ее выполнение. Тогда старания не пройдут даром. Они не будут чем-то случайным или приходящим, а попадут в сферу основного внимания. Что, если данный подход не даст никаких результатов? Если не применять его, то не будет и результатов. Простого решения быть не может. Необходима глубокая приверженность, терпение и настойчивость, особенно при изменении или переходе от одного образа мышления и набора умений к другому. Огромную помощь сможет оказать соответствующий набор инструментов, хотя важнее, чтобы люди для начала с желанием приходили на работу. Как лучше всего инцировать эти изменения при условии, что вы уже изменили себя? Если вы ведете автомобиль, и ваша нога находится на педали тормоза, что нужно сделать, чтобы двигаться вперед? Нажать на газ или отпустить тормоз? Очевидно, отпустить тормоз. Точно так же в культуре организации существуют как движущие, так и сдерживающие силы. Движущие силы – это, как правило, логичное проявление экономической действительности, которое эквивалентно разгону автомобиля нажатию на педаль газа. Сдерживающие силы имеют, как правило, культурную и эмоциональную природу, их можно сравнить с тормозом. С помощью третьих альтернатив и коммуникации в духе синергии сдерживающие силы превращаются в движущие. Вы не только достигаете значительных успехов, но и закрепляете их в культуре благодаря вовлечению и приверженности. В данном ответе отражена теория силового поля Кирка -Левайна. «Разве это абсолютно новые идеи? Я слышал о них еще в юности. Их существование можно проследить на протяжении всей нашей истории». Вы правы. Развивая ваши замечания, я бы сказал, что именно благодаря центричной конституции и экономике свободного рынка мы являемся свидетелями раскрытия и реализации потенциала людей в Соединенных Штатах, где 4,5% населения Земли производят почти 1,3% всех товаров в мире». Сила этих парадигм и принципов обеспечивает потрясающие результаты. Вспомним, что принципы универсальны и вечны. Вероятно, лучше всех важные принципы узнают, или вернее прорабатывают фермеры, просто потому что они находятся в непосредственной близости к природе и естественным законам или принципам. Они знают, что на ферме нельзя что-то вызубрить за одну ночь, как пытаются поступать люди в организациях, созданных обществом, например, в тех же школах. Еще одну замечательную метафору представляет собой большой спорт, поскольку здесь зазубривание тоже не работает. Чтобы стать претендентом на звание чемпиона, нужно приложить определенные усилия. Обычная практика не всегда отражает здравый смысл. Именно поэтому необходимо обновляться с готовностью брать на себя новые обязательства и восстанавливать этику характера и принцип центричное лидерство. Основан ли данный материал на исследованиях? Если вы имеете в виду двойной слепой метод, эмпирические исследования, то нет. За исключением наших научных исследований пробелов в исполнении. Если вы имеете в виду исторический анализ, обзор литературы и обширное исследование практической деятельности, то да.